Глава седьмая. Когда риту охватывали злость, страх или апатия, она устраивала себе встряску. Девушка быстро переоделась в спортивный костюм, смыла тушь, затянула волосы в тугой узел и надела повязку на голову. Даже не взглянув в зеркало, схватила ключи, включила автономный режим на телефоне, сунула его в специальный чехол и сделала музыку погромче. Полгода назад Рита бегала почти каждый день. Этой методике её научил тренер. Он говорил: "Беги по прямой, куда глаза глядят. Главное, не бери с собой деньги на проезд. Думая о своей проблеме, и когда ответы на все вопросы будут найдены, поворачивай назад к дому. Оставшийся путь ты будешь взвешивать своё решение и придавать ему нужную форму. А когда вернёшься, у тебя будут свежая голова и сильное тело". Такие тренировки могли затянуться на 3-4 часа. Рита часто добегала до окраин, но этот способ всегда давал результат. Несколько раз она жульничала и возвращалась на автобусе, но тренер был прав. Путь домой нужен был для того, чтобы не совершать опрометчивые поступки. Поэтому сейчас она выскочила на улицу без кошелька. Рита свернула подальше от большого скопления машин, чтобы не дышать выхлопными газами, и старалась бежать через парки и жилые кварталы, но через полчаса просто перестала контролировать маршрут. Ноги сами несли её по узким и широким улочкам, вдоль дороги, мимо магазинов, через детские площадки и скверы. Мысли роем кружились в голове. С чего она решила, что Энтони свободен? Почему она вообще так сильно из-за этого расстраивается? Он же ничего ей не обещал, просто принял дружеское предложение. У Риты и самой есть парень. Я слишком много о нём думаю, хотя должна думать о Диме. Снова и снова Рита заставляла себя перестать мечтать о недосягаемом и сконцентрироваться на том, что у неё уже есть. Лёгкие горели, ноги налились свинцом. Солнце уже зашло, на город спускались сумерки. Перестые облака горели алым цветом на фоне темнеющего неба. Пора поворачивать к дому. Рита родилась и выросла во Владивостоке. Прогулка в свете фонарей её не пугала. Надо просто держаться поближе к освещенным участкам дороги. Обратный путь занял больше времени. Уже возле дома было твёрдо решено удалить аккаунт в Инстаграме и наслаждаться реальной жизнью. Рита вернулась домой только в десятом часу и сразу направилась в душ. Расслабляющие струи закрепили мысль о новой жизни. Обычно попытки Риты что-то изменить выпадали на понедельник, но сегодня был особый случай. Лёгкий быстрый ужин, Рита провела за учебниками. На следующий день планировался семинар, а ещё надо было подготовить защиту для доклада. Она быстро расправилась с заданием, хотелось поскорее лечь в постель. Уже в кровати Рита отключила автономный режим, и спустя мгновение на экране появились два значка, оповещающих о пропущенном вызове от любимого и новом сообщении от Антони Пасадена. Кровь отлила от лица, пальцы замерли над дисплеем, сердце в груди упало. Рита практически услышала этот глухой звук. Она знала, что телефонный звонок от Димы никогда не вызвал бы столько эмоций. Сложный моральный выбор. Для Риты было важно, на какую иконку она нажмёт первой. Зайти в Инстаграм было сродни предательству. Такие мелочи имели для неё слишком большое значение. В конце концов, никто же её не видел, и этот маленький секрет навсегда остался бы нераскрытым, но Рита продолжала терзать свою совесть. Отложив телефон, она целую минуту пролежала, глядя в пустоту и почти не моргая. Наконец её озарило. Она снова потянулась за телефоном, чтобы проверить время. В углу экрана горели желанные цифры: 027. Рита со спокойным сердцем открыла сообщение от Антони. Было слишком поздно, чтобы звонить Диме. "Хей, Марго. Я студент второго курса отделения прикладной науки Колтеха. Много учусь, играю в футбол и состою в контрольном бюро. Люблю спорт и музыку, но большую часть времени посвящаю инженерии. Теперь твоя очередь рассказывать о себе." Марго теперь она хотела, чтобы её называли только так, буквально светилась от счастья. Она быстро застучала пальцами по буквам. Я тоже много учусь. Мой профиль японский язык. В свободное время занимаюсь японской каллиграфией. Это очень успокаивает. А вот и первая маленькая ложь. Рита замерла, ей стало стыдно. Она ненавидела японскую каллиграфию. Это требует от вас максимальной сосредоточенности и спонтанности исполнения. Медитируйте, дышите, обретите дзен, назидательно говорила маленькая старая японка на занятиях. У Риты ничего не получалось. Писала она криво, а внутри всё тряслось от нетерпения. После трёх занятий она навсегда забыла дорогу в класс каллиграфии. Раньше Рита могла соврать любому собеседнику о чём угодно. Теперь же с ней творилось нечто странное. Энтони будто заставлял говорить правду. Она удалила текст одним касанием. В свободное время занимаюсь спортом. Я состою в команде по баскетболу, продолжила Маргарита, но сообщение её не устроило. Хотелось добавить что-то более личное, но на ум ничего не шло, поэтому пришлось отправить что есть. В конце она поинтересовалась: "Что такое контрольное бюро?" Прибавив звук оповещений, чтобы утром слышать будильник, Рита убрала телефон и выключила свет. Дзынь! Раздался высокий звук в тишине тёмной спальни. Сердце Риты стучало так громко, что уши закладывало. Она даже не надеялась на ответ. Почему не спишь, Марго из Владивостока? В твоём городе половина первого ночи, если я не ошибаюсь, писал Энтони. Мысли разбегались как крысы с тонущего корабля. В голове было пусто, но одно она знала точно: нельзя медлить с ответом. У меня был тяжёлый день и теперь мучает бессонница. А ты, ранняя пташка, Энтони из Пасадены». Рита гипнотизировала экран в ожидании ответа. Сколько нужно времени, чтобы написать сообщение? Как быстро печатает Энтони? Или он уже убрал телефон, ведь в Калифорнии сейчас с 7:30 утра. Дилинь? Да, я встаю в шесть часов. Ты тоже считала разницу во времени. Так удивительно, что у тебя уже завтра, а у меня только утро сегодня. Рита начала писать ответ, быстро заполняя пустую строку буквами, как вдруг снова Дилинь? Насчёт контрольного бюро. Мы расследуем дела, связанные с нарушением кодекса чести Колтеха. Это важная и ответственная работа. Рита сначала ответила на первое сообщение, потом на второе. Энтони тоже выслал ответ двумя сообщениями. У них получилось две переписки на разные темы одновременно. Одна про часовые пояса, где они делились фотографиями своих городов, а во второй Энтони писал о Колтехии и его традициях. Он рассказывал, как на Хэллоуин они сбрасывают с крыши библиотеки милекины тыквы замороженные в жидком азоте и постоянно придумывают мини-роботов, которые досаждают соседям. Так парень из Пасадены и девушка из Владивостока переписывались еще 40 минут. На прощание Энтони написал Рите спокойной ночи, а она пожелала ему хорошего дня. А потом сладко уснула, совсем забыв, что у Энтони есть девушка, а сама Рита час назад собиралась удалить свой аккаунт.